Казак. Раз по полуночной порою сквозь туманный мрак ехал тихо над рекою удалой казак. Чёрная шапка на бикрени, весь жупан в пыли, пистолеты при колене, сабля до земли. Верный конь узды не чуя шагом выступал, гриву долгую волную углублялся в даль. Вот пред ним две-три избушки, выломан забор. Здесь дорога к деревушке, там в дремучий бор. Не найду в лесу девицы, думал хват Денис. Уж красавицы в светлице на ночи убрались. Шевельнул донецуздою, шпорой прикольнул и помчался конь стрелою к избам завернул. В облаках луна серебрила дальние небеса. Под окном сидит уныло девица краса. Храбрый видит красну деву, сердце в сердце бьётся в нём. Конь тихонько клеву-клеву, вот уж под окном. Ночь становится темнее, скрылась луна. Выть кохалочка скорее, напои коня. Мне к мужчине молодому страшно подойти, страшно выйти мне из дому, коню дать воды. Ах, не бось, девица, красно, с милым подружись. Ночь красавицам опасна. Радость, не страшись, верь, коханочка пустое, ложный страх отбрось. Тратишь время золотое, милая, не бось. Сять на борзово с тобою в дали еду край. Будешь счастливо со мною. С другом всюду рай. Что же девица склонилась, победила страх, робко ехать согласилась. Счастлив стал казак, подскакали, полетели, дружку друг любил. Был ей верен. 2 недели в третью изменил